Сто сороковое. Гуру. Сознание, утвердившееся на основах, непоколебимо. Вокруг все течет и меняется. Вокруг может быть хорошо или плохо, удачно или неудачно, спокойно или тревожно, сытно или голодно. Но основы вне приходимости внешней, меняющиеся постоянно. Не подвержены они и воздействием вихри астральных. На них можно всегда опереться, когда угрожающе, тревожно, беспокойно или беспросветно вокруг.